Глава вторая. Внутри дома кто-то был. Причем друг, не враг. Я почувствовала это, когда парковала флайер в гараже, примыкающем к коттеджу. Но давно привыкшая доверять собственному дару, нисколько не сомневалась, что в мое одинокое жилище нагрянул кто-то из семьи. Именно поэтому спокойно приложила руку к сенсору, деактивируя только что взломанную систему охраны. Я догадывалась, кто это мог сделать. Винс. Кто же еще? Не ошиблась. Винс собственной вальяжной персоной развалился в мягком кресле в моей просторной гостиной. Открыл жалюзи, подставляя загорелое с высокими скулами лицо утреннему солнцу, и преспокойно потягивал привезенное мною с каскарой красное вино из пузатого бокала. При этом не забывал запускать руку в блюдо с солеными крекерами. Перед ним горел виртуальный экран, и, судя по знакомым картинкам, он увлеченно копался в содержимом моего тризера. — Привет, Шелл! — кивнул мне, когда я прошла в гостиную. и пристроила расшитую ракушками сумочку на барной стойке. Скинула сандалии и прошлась по деревянному полу босиком. «Рад тебя видеть!» «Вообще-то, это я должна была тебе сказать», — заявила ему, «потому что именно ты забрался в мой дом без разрешения и теперь копаешься в моих документах». В ответ он лишь неопределенно хмыкнул. Я же коснулась ладонью панели домашнего компьютера, распахивая окна и впуская в дом утреннюю прохладу, наполненную умиротворенным гулом океана и горьковатым запахом морской соли. Как же мне не хватало этого на шумной, перенаселенной вьере! — Как прошла твоя поездка? — любезно поинтересовался Винс, отрываясь от Триззера. Привычно дернул головой — отбрасывая с олба непокорную светлую челку, постоянно лезущую в глаза. Не дождавшись ответа, поднялся с кресла. Двигался он быстро и абсолютно бесшумно. Высокий и поджарый, с тренированным телом профессионального убийцы, Винс был хищником, которого стоило бояться любому. Но не мне. Взяла любезно протянутый им бокал. Винс явно чувствовал в моем жилище себя как дома. Сделала один глоток, второй. Керпкое красное вино заглушило шум в голове, унося с собой скопившуюся усталость. Решив сэкономить, я возвращалась с Вьерры третьим классом. Так что выспаться в переполненном салоне пассажирского лайнера не удалось. Ты знаешь о завещании Биргена Холста. — сказала ему. Впрочем, это был даже не вопрос, а констатация факта. Конечно, он же взломал мой компьютер и ознакомился с его содержимым. Но ты, наверное, еще не знаешь, что я отказалась. «Отказалась — Отказалась? — удивился он. — Искренне так удивился. — но почему, шел Пожала плечами, затем подошла к окну, уставившись на лазуревую гладь океана. Если по дороге на Майоре я все еще терзалась сомнениями, борясь с выводком налей в собственной голове, то сейчас победила их окончательно. Мне не нужны были чужие деньги. Потому что, — сказала ему, — потому что я не шлюха Винс, которую пытается сделать из меня родной папочка. Я не продаюсь и не покупаюсь, даже за триллион галактических кредитов. «Ты ведь уже прочел завещание?» Уставилась на него Ивин скивнул. «Чтобы получить эти деньги, мне придется выйти замуж. Причем за одного из тех, кого подыскал мне Бирген Холст». А еще я не понимала, почему родной отец решил поступить со мной подобным образом. И от этого было вдвойне обидно. Лучше бы я вообще про него ничего не знала. Шел. На губах Винса заиграла ленивая улыбка, а в серых глазах зажегся хитрый огонек. Впрочем, мне было прекрасно знакомо это выражение лица. «Я знаю, как обойти это условие». «Нет же, Винс!» — покачала головой. «Я уже сказала «нет» поверенному, а теперь говорю еще и тебе. Я отказалась, так что дороги назад нет. Тебе дали три дня на раздумья». — усмехнулся он. — Из них прошли только первые сутки. И я прочел не только завещание, но и письмо Лояра Нойлана, — пояснил в ответ на мой удивленный взгляд. — Не злись, Шелл. Мы ведь семья, а у нас не может быть секретов друг от друга. Разве ты не помнишь, чему учил нас наставник? — Тому, что надо читать личную переписку, — любезно поинтересовалась у него. Что-то не припомню, когда именно он такое говорил. Но на мою провокацию Винс не повелся. шел у тебя появилась реальная возможность вытащить нас всех из этого...» «Из чего?» «Из долгов!» «Ты единственная из всей семьи, кто уже расплатился с наставником. Мне не хватает около двух миллионов, а у Пиккари с дела и того хуже». Ты тоже мог бы давно расплатиться. Пожалуй, я плечами. С твоими-то способностями. У каждого из нашей семьи был специфический дар, который и привлек внимание наставника. Он собрал нас вместе, вырастил и натренировал. У меня было то самое предчувствие, которое многократно спасало мне жизнь. Пиккори Симом были непревзойденными ищейками. Винс — лучший стрелок из всех, уникальный компьютерщик и полнейший разгильдяй, когда дело касалось денег и женщин. — Если бы ты не пускал все заработанные кредиты на непонятных девец и не сливал их десятками тысяч в казино, — начала я назидательно, — то хорошо, — покорно согласился Винс, уставившись на меня слишком уж пристально. Я больше не буду пускать деньги на непонятных девиц. Насчет казино обещать не могу, но тоже постараюсь. Винс, мне не нравится твой тон и еще то, как ты на меня смотришь. Предупредила его, но смотреть он не перестал. К тому же поставил свой бокал на стул и подвинулся в мою сторону. Мне вообще-то плевать на твоих девиц. «Живи, как хочешь, и с кем хочешь, мне-то что с того?» «Я твердо решил измениться», — заявил он. «С сегодняшнего дня девица будет в моей жизни только одна. И это ты, шел На его лице заиграла самоуверенная улыбка. Но я лишь пожала плечами. Года три назад, когда еще была в него влюблена, эти слова заставили бы сильно забиться мое сердце. Но не сейчас. Я уставилась на видневшейся в вороте белоснежной рубахе неровный край белесого шрама, идущего через всю его грудь. Было дело. Мы попали в серьезные неприятности на одном из заданий, когда пытались выжить среди рапторов. Я бы не выжила, если бы не Винс. Сейчас же я считала его лучшим другом, названным братом, частью моей семьи. И я вовсе не собиралась... Нет, отстранилась, потому что он как-то слишком быстро оказался рядом. «Даже и не думай!» Заявила ему, когда Винс сжал в руках мою ладонь. От него шло равномерное тепло, даже жар. «И из этого ничего не выйдет!» «Почему же не выйдет?» Поинтересовался он, когда я отняла свою руку. «Я ведь знаю, что тебе нравлюсь!» «К тому же у пиккарей Сима вышла, так почему бы и нам?» Но я покачала головой. «Выйти могло бы три года назад, но ты все профукал. Я ведь любила тебя, когда мы еще жили вместе, одной семьей. Мне тогда было шестнадцать или семнадцать, а тебе...» Он был на три года меня старше. «Но ты выбрал не меня, а какую-то сипу из поселения». Затем была Симана, а потом та девица с накладными грудями. — С чего ты решила, что они были накладными? — усмехнулся Винс. — не все равно, что там у нее было. Рявкнула на него, потому что до сих пор было обидно. — Ты поменял меня даже не на одну, а на целый выводок любовниц. После каждого общего задания, Винс, у тебя была другая. И на всех планетах Союза по подружке. Так что сейчас иди и честно отрабатывай свой долг перед наставником. Моя отповедь, как я и думала, не произвела на него впечатления. Пожав плечами, Винц снова белозубо улыбнулся. Он был чертовски хорош. Девицы пачками вешались ему на шею, чем он вовсю пользовался. Я всегда знал, кто ты такая, шел и не был к этому готов». Вернее, в то время еще не был готов к серьезным отношениям, к тому, что если мы с тобой переспали, я бы уже никогда не смог...» «Не смог бы от меня отвязаться», — подсказала ему. «Называй все своими именами, Винс. Ты испугался серьезных отношений?» «Испугался», — согласился он. «Мне исполнилось двадцать и хотелось свободы». поэтому у нас ничего не вышло. Но сейчас...» Он провел пальцем по моей щеке. «Я готов рискнуть. Даже зная, что кроме тебя, моя маленькая Шаеса, у меня больше никого не будет». Отшатнулась, прикусив губу. «Еще одна особенность моего дара. Вернее, моей крови, которая куда больше походила на проклятие». Слишком уж сильная эмоциональная привязка, которую испытывали мужчины к шаесам, заставила меня крайне осторожно подходить к выбору партнеров. К своим двадцати годам я так никого и не выбрала. «Не бойся, Винс, у тебя все впереди», — успокоила его. «Столько женщин, с кем ты еще не переспал, всей жизни не хватит, чтобы объять необъятное, но ты можешь попытаться». потому что пробовать мы не станем. «Я прекрасно понимаю причину твоего возбуждения», кивнула на его красноречиво топорщащиеся штаны. «Триллионы моего отца, конечно же, неоспоримо привлекательны, но добраться до денег Биргина Холста тебе не удастся, по крайней мере, не через меня, потому что навязываемый им отбор и замужество меня не интересовали». Я видел выбранных холстом кандидатов. Пожал он плечами. «Слабаки!» Винс ловко подхватил мой бокал вина. «Ни у одного из них нет шансов против меня!» «Разве?» Скептически поинтересовалась у него. «Так уж и ни у одного!» «Есть там один!» Наконец признался он. но ну, это всего лишь один из двенадцати. С ним, возможно, пришлось бы повозиться». но я бы справился». Это было не бахвальство, а констатация факта. «А тебе не кажется, что дело вовсе не в том, кто кого убьет?» Детали отбора держались в тайне, но вряд ли Биргенхолст запланировал состязание на выживание среди претендентов на мою руку и сердце. «Согласна, в этом тебе нет равных, но в остальном ты серьезно не дотягиваешь, Винс». Он снова усмехнулся. «К тому же тебя нет в списках», — добавила я. «Мой родной отец, каким бы сумасшедшим он ни был, никогда бы не включил в отбор такого, как ты». «Не включил бы», — согласился Винс. «Но, шел ты ведь тоже читала условия завещания. У тебя есть возможность добавить еще одного претендента». «И что из этого?» пожалуй, я плечами. «Отбора не будет, так что можешь не стараться». Но он постарался. «Помнишь сказку, которую я рассказывал тебе в детстве, когда ты плакала и не могла заснуть?» — спросил Винс. На это я кивнула, потому что сразу вспомнила холодный гулкий дом на краю поселения Рудокопов, где мы прожили столько лет. Семья постоянно переезжала, С планеты на планету, из города в город. Наставник тренировал нас в разных местах, учил заметать следы и менять документы, личности, истории. «Я сам ее придумал, чтобы тебя утешить. Двенадцать принцев для прекрасной принцессы Шеллар», — усмехнулся Винс. «Твоя любимая. Ты просил рассказывать ее каждый раз, когда я мазал твои синяки и обрабатывал раны». после тренировочной трассы и я стану твоим тринадцатым шел покачала головой зачем спросила у него скажи зачем мне это делать ты прекрасно справишься и сам сможешь быстро отдать долг если будешь хоть немного экономить 5-6 заказов и ты свободен это могут быть пять или шесть убийств шел раз уж тебе нравится называть все своими именами. Ты ведь не хочешь, чтобы погибло еще шестеро, а то и больше. Но ты можешь отказаться взять другие заказы. «Не могу», — просто ответил он. «Не могу, потому что меня он вырастил именно таким, и другого я не умею». «Это к тебе он всегда относился иначе, потому что ты шаеса, и убийство». Против твоей природы. Шаеса, согласилась с ним. Но не убийца и не шлюха. Ты точно так же свободен в своем выборе, как и я, так что... Я выиграю этот отбор, уверенно заявил Винс. И ты выйдешь за меня замуж. Мы получим деньги и корпорацию Биргена-Холста. Если ты не захочешь подпускать меня к себе, это твое право. Значит, мы станем жить, как брат и сестра. Но уверен, однажды ты захочешь. Ты простишь меня, Шелли, за то, что я так глупо тебя отверг. Нет, — покачала головой, прикусив губу. Винс, я тебя уже давно простила, но участвовать в отборе не стану. Говорю же, я все решила и не стану делать этого даже ради нашей семьи. — Станешь, — уверенно произнес Винс. «И дело даже не во мне и не в Симе, Спиккере. Да, мы убийцы, и ты прекрасно это знаешь. Но дело в том, что если ты откажешься, деньги твоего отца уйдут к кучке жадных мудаков, у которых их и так слишком много. Останутся в корпорации, и та станет еще богаче. Кому от этого будет лучше, шел Уж точно не мне и не тебе». — Но если мы получим те триллионы, вернее, ты их получишь, — быстро поправил он себя, — то ты заплатишь долги за меня, Пиккаре и Сима, потому что мы твоя семья, и мы будем свободны. «Свободны — Свободны? — пробормотала я. — Свободны, — согласился Винс. Нас было десять, но в живых из всей семьи осталось только четверо. Я знаю, как ты переживала смерть каждого. Словно из тебя вырывали часть сердца. Вспомни всех, кто погиб по вине наставника, Дриона, Бар. Прекрати, Винс, прошептала я. Слезы подобрались к горлу, потому что перед глазами встали лица тех, кого я любила. Не сейчас, не стану их вспоминать. Если мы получим эти деньги, Тебе не придется оплакивать ни меня, ни Сима, ни Пиккари. К тому же я знаю, что ты собираешься построить гостиницу на Майоре и даже присмотрела несколько участков. Видел твои эскизы и расчеты. Но тебе не хватит на это денег, Шелл. — Откуда ты знаешь? — Залез в твой банковский счет, — сообщил он жизнерадостно. — Винс, честное слово, однажды я изменю своим принципам и тебя убью. Не убьешь, моя маленькая Шаеса. Если ты хочешь свою гостиницу, тебе придется снова браться за работу. Снова рисковать, Шелли. Но если ты получишь наследство, у тебя будут не только собственные отели. Ты сможешь застроить новыми хоть всю побережье всех планет Галактического Союза. ну и это еще не все, моя Шаеса. Что же еще? Усмехнулась я. Отобрала у него бокал вина, сделала глоток. Еще и еще один. Винс иногда мог быть чертовски убедительным. Мы его найдем. Клянусь, что мы его найдем. Ты, Пикари, Сим и я. И шлепнем мерзавца. Ты ведь этого хочешь, шел Я знаю, о чем ты мечтаешь. Найти и убить наставника. За то, что он сделал с нами. За то, что он сделает с еще одной семьей, если мы не успеем его остановить. Но ты не убийца. Поэтому это сделаю я. Ради тебя, Шелл. Внезапно он потянулся к моим растерянным губам, потому что я, подозреваю, слушала, раскрыв рот. Коснулся поцелуем, но я тут же отстранилась, покачала головой. С ума сошел! «Согласен, немного сошел», — усмехнулся Винс, отстраняясь. «Ты чертовски красиво шел. И как я этого только не заметил три года назад?» «Наверное, не туда смотрел». «Не туда. Но я исправлюсь», — пообещал он, после чего принялся цитировать дополнительное условие завещания моего отца. Тринадцатым участником отбора может стать любой выбранный Шеллар Холст. Он должен будет пройти испытание наравне с остальными кандидатами. К тому же, каждому из участников выплачивается единоразовый бонус в размере трех миллионов галактических кредитов. Звучит неплохо, Шелл. Как раз хватит, чтобы заплатить остаток моего долга. Еще и останется. «Винс, я ведь не согласилась!» Я видел список. продолжил он, словно все уже было решено. Певец, врач, архитектор, мешок с деньгами, придурок с крыльями. паравингер машинально поправила его, спортсмен, кстати, олимпийский чемпион. Плевать, ходячая груда мускулов. Вернее, танцор, спасатель, бывший военный, за кого из них ты хочешь замуж? «Ни за кого!» «Вот и правильно! Зачем тебе кто-то, если у тебя уже есть я?» «А ты не боишься конкуренции, Винс?» Спросила у него со смешком. «Не боюсь. Со мной может справиться только кто-то из нашей семьи. Только ты, Шелл, и Сим. Может, еще Пикари, но это вряд ли. У остальных нет шансов». Он был прав. «Брав, черт его побери!» И тут мне в голову пришла странная мысль. Настолько странная, что я, пообещав Винсу подумать, сбежала от него в душ. Активировала функцию гидромассажа, затем долго ловила ртом опресненные струи воды и размышляла. Думала о том, что отец, мой родной, Хоть и выставил меня шлюхой, но в чем-то он все же оказался прав. Я смогу правильно распорядиться его деньгами. Продолжу начатое им дело и буду строить отели, потому что это у нас в крови. Но для этого мне не нужен какой-то там муж из тех, кого так старательно подбирал для меня Биргенхолст. К тому же и Винс тоже прав. Я бы не хотела, чтобы деньги Холста достались таким, как Эзекия, с его бегающими глазами и жадным взглядом. И еще у меня была цель. Меня не интересовала ни любовь, ни семья, но я жаждала справедливости. Но для того, чтобы найти и остановить наставника, мне понадобятся деньги. Много денег. Мне нужен адвокат. заявила я Винсу, вернувшись из душа. По дороге завернула в спальню и переоделась в тонкую блузку и шорты, как раз по погоде майоре. Капли стекали с мокрых волос, и я увидела, с каким видом Винсу уставился на мою грудь, просвечивающую сквозь полупрозрачную материю. — Адвоката? — переспросил он. С трудом оторвался от зрелища и потянулся за бокалом. «На черта тебе сдался адвокат, шел Отвечать ему не стала, потому что собиралась удивить не только его, но и приверженцев старомодных взглядов, древней как мир юридической фирмы Нойлон и партнеры. «Я знаю, что делаю», — заявила ему. «Мне нужна цепкая и очень злая тетка. Желательно поборница прав женщин». Возможно, даже нетрадиционной сексуальной ориентации. «Еще и лесбиянка?» – изумился Винс. шел что ты задумала?»